Мистер Эвери, не мигая, уставился на Каупервуда, тот с минуту молчал, размышляя. «Я подумаю», — сказал он. «Ваше предложение не лишено здравого смысла». С тех пор мысль о комиссии не выходила у Каупервуда из головы. Такой оборот дела мог бы разрешить вопрос. Появилась бы возможность продлить концессию на пятьдесят... Даже на сто лет. Однако создание подобной комиссии шло вразрез с Конституцией штата Иллинойс и было даже в какой-то мере запрещено законом. Согласно Конституции, никакие изъятия из общих правил в виде особых привилегий, концессий и прочего не могли предоставляться ни частным лицам, ни каким бы то ни было организациям или концернам. Однако, как уже было сказано кем-то, можно ли между добрыми друзьями считаться с таким пустяком, как Конституция? Законодательство имеет свои лазейки, пользуясь которыми некоторые статьи закона можно спрятать под сукно, где они зарастут пылью и постепенно изгладятся из памяти. Немало высоких идей, заложенных в Конституции ее творцами, были впоследствии искажены до неузнаваемости или просто потеряли силу благодаря различным дополнительным постановлениям, муниципальным договорам, апелляциям к федеральному правительству, апелляциям к законодательным органам штата и так далее и тому подобное. Все это было лишь бумажной фикцией, крючкотворством, но оказалось достаточным чтобы, подобно крепкой паутине, оплести закон и свести на нет все благие намерения. К тому же Каупервуд был весьма невысокого мнения об уме и способности сельских избирателей и очень сомневался в том, что они сумеют отстоять свои права. Он не раз слышал от своих юристов, да и не только от них, разные забавные истории из законодательной жизни штата, юмористические сценки, происходившие в судах, на сельских избирательных собраниях, на фермах, в придорожных гостиницах и просто на дорогах. «Как-то раз еду я на поезде в Питенке», начинал старый генерал Ван Сайкл, или судья Дикиншиц или бывший судья Эвери. За сим следовало какое-нибудь удивительное повествование, живописующее безнравственность, дупость или общественно-политическое невежество сельских жителей. В Чикаго в то время было сосредоточено более половины всего населения штата, и этих избирателей Као Первуду пока что удавалось держать в руках. Остальные избиратели, населявшие 12 маленьких городов, фермы и поселки, не внушали ему уважения. Что они значат в конце-то концов? Тупые, неотесанные мужланы, умеющие только плясать по праздникам. Штат Иллинойс, территория, не уступающая по своим размерам Англии, а по своему плодородию Египту, с границами, проходящими по огромному озеру и полноводной реке, и с населением в два миллиона американцев, почитающих себя свободными от рождения, казалось, являлся самым неподходящим местом для законодательных махинаций и засилья монополий. Тем не менее, трудно было бы сыскать во всей вселенной еще одну человеческую общину, вся жизнь которой в такой же мере подчинялась бы интересам крупных компаний. Каупервуд, несмотря на свое презрительное отношение к букалическим поселянам, не мог не чувствовать известного почтения перед этим огромным населенным пространством, которое он избрал ареной своей деятельности. Сюда стремились Маркет и Жалье, Лассаль и Хеннепин, мечтавшие проложить путь к Великому океану. Здесь вели между собой борьбу противник рабства Линкольн и поборник рабства Дуглас. Здесь впервые прозвучал голос Джо Смита, Проповедника странной американской догмы мормонов. «Какая история у этого штата!» — думал порой Каупервуд. «Какая фантастика, и как все это удивительно!» Ему приходилось из конца в конец пересекать Иллинойс во время своих поездок в Сент-Луис, в Мемфис или в Денвер. И он всякий раз бывал взволнован грубой простотой его облика. Небольшие города, застроенные новенькими бревенчатыми домиками, воплощали в себе американский дух, традиции, предрассудки, иллюзии. Белые шпили церквей, сельские улицы, тенистые, с зеленой лужайкой перед каждым домом, широкие ровные пространства полей, где летом густо золотятся хлеба, а зимой лежат пушистые сугробы снега. Все приводило ему на память его отца и мать которые, казалось, были созданы для этого мира. Впрочем, эти лирические мысли никак не мешали ему прилагать все силы к тому, чтобы упрочить свое будущее, сделать прибыльным 200-миллионный выпуск акций объединенной транспортной и обеспечить себе устойчивое положение в рядах финансовой олигархии Америки и всего мира. Законодательными органами штата – Заправляла в то время небольшая кучка сутяг, кляузников, политических мошенников и плутов, плясавших под дудку тех или иных компаний. Каждый из них являлся выбранным представителем какого-либо города, селения или округа, и каждый был связан с одной стороны со своими избирателями, а с другой – со своими хозяевами, как в стенах законодательного собрания штата, так и вне их связан именно теми узами, которые обычно связывают такого рода деятелей в такого рода обстоятельствах. Мы привыкли называть подобных людей мошенниками и плутами и думать, что этим все сказано. Конечно, они и мошенники, и плуты, но ничуть не в большей мере, чем, например, крысы или хорьки, которые неустанно прорывают себе путь вперед. И наверх.